Глава семнадцатая Паша Иванченко, шатаясь, шагал к вертолёту, Тихонько дотрагиваясь до своего носа, Словно желая проверить, на месте ли он. Вроде бы на месте, хотя жутко болит. И как он допустил такой прокол? Ведь опытный боец, Бывал в разных переделках, а так оплошал. И как он допустил такой прокол? Паша разозлился не на шутку. Какая-то девка обвела его вокруг пальца. Он совершенно не ожидал такого поворота событий. Получить по носу и не выполнить задания? В мозгу Иванченко прокручивались моменты, во всех деталях воспроизводившие его поражение и позор. А на языке перелистывался слой ненормативной лексики, Высотой со знаменитой Нью-Йоркский небоскреб «Эмпайр-стейт-билдинг». Вот и стрекоза. Металлическая дверь открыта. Из-за вертолета вышел Дмитрий Иванович с выражением надежды на лице. Он подхватил Павла за локоть и повел в сторону. «Отойдем-ка подальше», — произнес он. Не хочу, чтобы Юрий Иванович слышал разговор. Ни к чему ему знать о наших с тобой делах. Но лично я хочу услышать только хорошие новости. Итак, получилось? Сука, только и выпалил Иванченко. Ты о чём говоришь? Об этой твари? О девчонке музыкантше? спросил Соколов. «При чем тут музыкантша? Я говорю о той, что сопровождает ее!» «Сломала мне нос, тварь!» — злобно выкрикнул Павел. «Так ты что же, хочешь сказать, что объект цел?» «Не получилось, босс!» Открытый рот депутата Соколова напоминал тоннель, через который проезжали поезда, следующий с Кавказа в среднюю полосу России. Чёрный и необъятный, как смерть. Как это понимать, не получилось. Ты хоть нашёл девчонку? Нашёл. Я был у них в купе. Так в чём же дело? Нужно было нажать на спуск, только и всего. Я не успел. Пашу Иванченко уже стал раздражать разговор. Кровь его постепенно начала как будто закипать. Если так пойдёт дальше, то скоро она достигнет точки кипения. И тогда Не успел ты хотя бы из кобуры пистолет вытащил? Я даже снял его с предохранителя. Вы его только послушайте. Возмущённо всплеснул руками депутат. Снял с предохранителя. Значит, пистолет был готов к тому, чтобы из него выстрелили. Так почему же этого не произошло? Паша тоже начал повышать голос. Я же говорю, не успел. Эта сучка бросилась мне на плечи откуда-то сверху. А потом они сбежали с поезда. Удивлению депутата не было предела. Она к тому же летает. Тебя накололи как сосунка. Ну и где теперь искать этих девок? Где они сейчас могут быть? Паша пожал плечами. Они не могли далеко уйти. Сейчас поднимем вертолёты в воздух и найдём их. Соколов стал багровым, как жареный бифштекс. Вертолёт? Ты говоришь про вертолёт? Забудь о нём, идиот. Забудь. Сейчас ты пойдёшь в лес и будешь искать этих девчонок, как самое настоящее ищейка. Будешь носом рыть землю, не поднимая своей тупой морды, пока не найдёшь их и не убьёшь. Ты меня слышал? Иванченко взвылса. Кажется, кровь его действительно закипела, и он был больше не в силах терпеть претензии своего босса. Павел выхватил пистолет и заорал: "А теперь послушай меня, ты, мразь! Носом землю будешь рыть ты, а я сяду в вертолет и сделаю всё так, как считаю нужным". Тот -то окашлянул позади. Заколов и его посланцы собрались и увидели Юрия Ивановича. Я всё слышал, произнёс пилот. Так вот зачем мы прилетели сюда? Вы хотите кого-то убить? Каких-то девушек? Не мой сценива царившейся на лесной поляне. Позавидовал бы самый лучший постановщик ревизора. Первым пришёл в себя депутат. Что вы, Юрий Иванович? Ничего такого нам и в голову не приходило. Вам просто показалось. И сейчас я всё вам объясню. Только давайте отойдём в сторонку. Какая возжа попала под хвост Паши Иванченко, никто так и не понял. Он подскочил к пилоту и сунул ему под нос пистолет. Слушай меня, окорок. Мы сейчас же садимся в твою стрекозу и летим искать девчонок. Мы должны найти их. В противном случае ты получишь 9 г между ног. Ты всё хорошо понял? Юрий Иванович, закруглившимися, тоже со глазами смотрел в распухшее лицо Паши Иванченко. Он медленно поднял руки кверху и произнёс: "Ладно, парень, ладно." только вряд ли что хорошего получится из того, что мы полетим над деревьями. Инструкция говорит. Пилот не договорил, потому что посланец начал брызгать слюной и кричать, что было сил. А я говорю: "Мы сейчас же поднимаемся в воздух и летим. Мне наплевать на твои инструкции. Да, я хочу пристрелить одну девчонку. Да, мне нужны деньги". Мне обещали деньги за то, что я убью её. Ты понял? И тут случилось то, чего никто не мог предвидеть. Разошедшийся до предела Паша случайно нажал на спусковой крючок, и раздался глухой выстрел. Пуля вошла Юрию Ивановичу в голову. Мёртвый пилот упал, даже не издав ни звука. Иванченко застыл над трупом. Закалов схватился за горло, отскочил в сторону и нагнулся. Жёлтая жидкость потекла из его рта. Ещё несколько минут он отплёвывался, а затем повернул к Паше лицо со слезами на глазах. Что ты наделал, придурок? И мать твоя родилась в психушке. У нас же теперь труп на руках. Труп пилота. Это был несчастный случай, бормотал Паша. Несчастный случай. Для Иванченко наступили тяжёлые минуты. Мордобой мордобоем, а на мокрое дело он ещё ни разу не шёл. А хочется за какой-то девчонкой он начал родить денег, ещё не совсем представляя себе, как это будет. И вот он убил человека. Неприятности такого рода были не для его мозгов. Попробуй теперь докажи это кому-нибудь. Дмитрий Иванович распылялся всё больше. Ты меня подставил, чёкнутый дебил. У тебя депутатская неприкосновенность. Чего тебе бояться? Паша повернулся к Соколову. Чёрта с два, она мне поможет, если речь идёт об убийстве. В сердце охвасткликнул Дмитрий Иванович. Ещё раз говорю, это нечастный случай. Это непреднамеренное убийство. Ты понимаешь это? Убийство. Капелька слюны, вылетевшая изо рта депутата, попала на лицо Паши Иванченко. Посланец сначала вздрогнул от неожиданности, а потом снова взбеленился. Мне плевать, зарал он. Я здесь оказался из-за тебя, гад. Это тебе нужно было пришить девчонку. Не знаю, что там у вас за дела, только причина всего, что происходит, ты понимаешь или нет? И что теперь? закричал в ответ Соколов. Что теперь мне делать? Иванченко поднёс пистолет к лицу депутата. Теперь мы садимся в вертолёт, зашептал Паша. Его голос вдруг стал ровным и спокойным. И летаем над лесом, находим девок и приканчиваем их. А потом я хочу получить свои деньги. Соколов с недоумением смотрел на Пашу Иванченко. Ты с ума сошёл? Я не умею управлять вертолётом. Паша покачал головой. Этого и не нужно. Я сам сяду за пилота. В воздухе пронёсся звук, напоминающий шипение какой-нибудь экзотической змеи. Ещё немного, и Дмитрий Иванович упал бы в обморок. Нет! Ни за что! Ты, наверное, забыл о том, что я хочу жить на этом свете. Пусть меня ждут большие неприятности. Пусть меня лишат депутатского мандата. Пусть тюрьма, пусть бомжом останусь, но только жить. Жить! Жить! Соколов закашлялся и согнулся, чтобы унять боль, вызванную спазмами от волнения. А когда вы примёлся, он снова увидел прямо перед собой ствол пистолета. Теперь слушай меня внимательно. Лес в вертолёт и сидит там тихо и спокойно. Неожиданно сдержанно и твёрдо скомандовал Павел. Но начал было возражать депутат. Ствол упёрся ему прямо в нос. Смешно сминая левую надрю, лёгкий щелчок известил о том, что пистолет снова снят с предохранителя и готов к тому, чтобы из его миниатюрного жерла вылетела пуля. Запах пороха и оружейной смазки проник в самые лёгкие депутата Соколова, вызывая животный страх. "Змолчи!" «Не хочу больше слушать твой писклявый голос!» Жестко произнес Иванченко. Ни слова не говоря, Дмитрий Иванович поплелся к стрекозе. Его походка напоминала леди Магбет Мценского уезда, которая поняла, что ее молодая жизнь оборвется на каторге. «Черт!» – думал про себя Соколов. «Зачем я только впутался в эту историю?» Денег захотел. Неужели я их не поимел бы в достаточном количестве на депутатском посто? Чистолюбие взиграло. Захотелось выиграть спор. Вот теперь и пожинаю плоды. Сдать что ли этого козла ментам и дело с концом. А правда? Скажу, что они с пилотом поссорились и один убил другого. Поверят Почему бы и нет? Кому-то из нас двоих должны поверить. Скорее поверят мне, чем от Морозку Паше. Менты в двух шагах чистят поезд. Успею добежать. Вряд ли. Этот гад ведь будет стрелять в спину. Надо бы пойти на хитрость и постараться убежать в лес. Точно, так оно будет лучше. Пусть поищет меня в лесу. Там спрятаться легче и скрываться удобнее. Эй! Раздался оклик Павла. Депутат похолодел, медленно обернулся, каждую секунду ожидая выстрела. Дмитрий Иванович на мгновение даже представил себе, как пуля входит в его тело. Боже мой, воскликнул он мысленно. а вслух спросил, стараясь выглядеть покорным, чтобы не раздражать вышедшего из подчинения наемника. «Чего тебе? Что будем делать со Жмуриком?» Соколов не понял. Он нервно дернул головой и слегка нахмурился, соображая, что именно Паша хотел сказать. «С кем?» «С трупом!» Иванченко стволом пистолета указал на тело пилота. Не знаю, а что с ним можно делать? Это ты уж сам соображай. Можно закопать его здесь в лесу, можно взять с собой. Депутат поморщился. Зачем брать его с собой? Что с ним делать дальше? Может, действительно похоронить здесь? А у нас есть для этого время. Потом, когда улетим отсюда, вдруг придёт в голову хорошая идея, как поступить с ажмуриком. В конце концов, кто из нас депутат? У тебя образование, должность. Вот и думай, как выпутаваться дальше. Дмитрий Иванович выпустил из лёгких воздух. Тогда лучше заберём его с собой. — Другой разговор, — согласился Паша. — Это уже по уму. Тогда берем его и кладем в вертолет. Соколов покорно пожал плечами. — Берем. Они приблизились к телу. — Как будем брать? — спросил Иванченко. — Кто за ноги, кто за руки. — А какая разница? — А какая разница? спросил депутат. Разницы никакой на первый взгляд. Просто ноги полегче, а туловище тяжелее. Одна голова, наверное, весит центнер, нервно рассуждал вслух Паша. Его руки заметно дрожали. Он изо всех сил пытался сохранить ровность голоса, чтобы не показать своего волнения. Тогда я возьмусь за ноги. произнёс Дмитрий Иванович. Он зашёл с той стороны, где находились ноги Юрия Ивановича, и попытался ухватиться за них. Его внимание привлёк зашитый треугольник на том месте, где, наверное, когда-то порвались брюки, чуть ниже колена. Наверное, упал где-нибудь, подумал Соколов. Наконец, боссу и подчинённому удалось поднять мёртвого пилота. И два неудачника потащили тело к вертолёту. Тяжёлый. Кушал хорошо, не отказывал себе ни в чём, бормотал Паша. Кстати, депутат, если вздумаешь продать меня ментам, то сразу предупреждаю, ты будешь следующим жмуриком. Мне понравилось убивать. Шучу. Вляпался я по твоей милости в мокрое дело, а всё произошло из-за жадности. Жадность Фрая и разгубила, правильно говорят. При упоминании о ментах Дмитрию Ивановичу стало плохо. Он чуть было не выпустил ноги мёртвого Юрия Ивановича. А ведь действительно, Паша теперь будет настороже и не выпустит его. депутата Соколова из поле зрения. Хотя что загадывать о будущем, сначала надо посмотреть, чем всё это сейчас закончится. Может быть, молокосос немного успокоится, и его внимание притупится. Тогда и откроется возможность сделать ноги, бежать подальше от этого придурка. А если попробовать тащить у него пистолет? и самому нажать на крючок. Ничего другого не остается. Пусть будет два трупа, застреленных из одного оружия. Один — жертва злодейства, другой — самоубийца, застреливший себя в результате нервного срыва. Только стрелять тогда надо будет в голову. Добраться бы сначала до пистолета». они приблизились к вертолёту. Высоко, произнёс Дмитрий Иванович. Мы не сумеем затащить его внутрь. Кое как сюда доволокли. Все силы ушли. Оно такое высокое, мы его не сумеем поднять. Мы должны, упрямо отнул головой Паша, тяжело дыша. Должны, кровь из носу. Слушай, произнёс Соколов. Давай бросим это дело. Не надо преследовать никаких девчонок. Пусть себе живут. Бросим Юрия Ивановича, вертолёт и уедем отсюда. Мало ли что случилось. Пилот улетел сам по себе, никого не спросил, никакого разрешения и не получил. Кто-то его застрелил. Мы ничего не знаем, ничего не видели, ничего не слышали. Что скажешь о? По-моему, разумное решение вопроса разве нет? Иванченко помотал головой. Нет. Я уже прошёл полпути, вмазался в мокрое дело, не хочу страдать просто так. Когда я получу бабки за сделанную работу? На следующий день после того, как дело будет окончено. Смотри, чтобы без обмана. Я до сих пор тебя уважал до сегодняшнего дня. А сегодня ты мне явно не понравился. Это твои проблемы, депутат отвёл взгляд. Нет, покачал головой Паша. Отныне это твои проблемы. И одна из них затащить труп в вертолёт. Так что взяли и поволокли. Они прислонили тело к ступенькам, ведущим в салон. Залезай наверх и тащи, сказал Дмитрий Иванович. А я подтолкну снизу. Хорошая мысль, похвалила Иванченко. Ты начинаешь исправляться. Придерживай труп, чтобы он не упал на землю. Не то придётся потом снова поднимать его. Как скажешь, произнёс Соколов. Паша полез в салон, толкая тело Юрия Ивановича ногами. Депутат не стал дожидаться, когда Иванченко заберётся в вертолёт. Отпустил труп и со всех ног понёсся в лес. Тело пилота медленно качнулось вперёд, и плашмя упало на землю лицом вниз. Паша обернулся, услышав непонятные звуки, увидел лежавший на земле труп и убегавшего Дмитрия Ивановича. "Стой, сука!" закричал он. "Убью, убью, как последнюю падлу!" Соколов не собирался останавливаться, даже наоборот. прибавил обороты. Добежав до ближайших деревьев, он зацепился за корешок, торчавший из-под земли, и упал, смешно вздрогнув ногами в светло-серых сандалиях, надетых на коричневые носки. Ладно, посмотрим, что будет дальше, промычал про себя Иванченко. В этот момент он был зол на весь мир. Даже вспомнились школьные неприятности. Теперь вот этот депутат Иванченко пошёл работать на него, потому что платили неплохо, а также имелись и другие возможности пополнению его скудного бюджета. Да и неприкосновенность депутата кончиком крыла касалась самого Паши. Теперь непонятно, чем всё это закончится. Тумблеры были отщёлкнуты в положение включено. Большой винт начал медленно вращаться. Затем частота вращения увеличилась. Вертолёт был готов к взлёту. Иванченко кое-что знал об управлении стрикозой, но только теоретически. Когда-то он посещал авиакурсы, был немного знаком с управлением спортивным самолётом. Сегодня сидел в вертолёте за спиной Соколова, Он внимательно наблюдал за действиями Юрия Ивановича и теперь припоминал последовательность операций. Пистолет он положил рядом с собой, не забыв вернуть рычажок предохранителя в обратное положение. Вертолёт качнулся вперёд, отчего задрался хвост. Затем оторвался от земли и, болтаясь вправо и влево, начал набирать высоту. Сейчас я тебя достану, злобно процедил Паша сквозь зубы. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Вертолёт завис над лесом. Иванченко всматривался вниз и пытался увидеть своего босса. Интересно, он сейчас спрятался где-то или мечется по лесу? Если спрятался, то найти его будет проблематично. Если же он бегает по лесу, то есть надежда, что депутат попадёт в его поле зрения. И тогда Паша не хотел думать о том, что сделает. Хотя что он может сделать? Выстрелить сверху и больше ничего. Посреди леса не сядешь, нужна полянка. Пока будешь её искать, беглец скроется где-нибудь. Деревья росли довольно густо. Хотя если приглядеться, можно было увидеть, что творится внизу. Ну, где же ты? Где? цидел про себя Иванченко. Покажись хоть на секунду. Покажись. И наконец он увидел Дмитрия Ивановича, торопливо бежавшего по лесу, не выбирая направления. Депутат беспрестанно задирал голову, чтобы бросить взгляд на вертолёт, паривший над ним. Попался гад. Паша протянул руку, взял пистолет и снял его с предохранителя. Сейчас будет новогодний фейерверк. Вдруг он увидел, как Соколов внезапно остановился, взмахнул руками и побежал в другую сторону, на мгновение скрывшись в гуще деревьев. Что за чёрт? воскликнул Иванченко, резко потянув рычаг управления влево. Вертолёт внезапно ухнуло вниз и задел хвостом дерево, верхушка которого торчала выше остальных. Железная стреказа наклонилась. Лопасти верхнего винта принялись резать кончики деревьев направо и налево. Вертолёт был обречён. Опасная ситуация заставила Пашу занервничать. Он попытался исправить положение, но сделал ещё хуже. Трикка за потеряла управление полностью и рухнула вниз. Дмитрий Иванович поднял голову кверху и увидел, как вертолёт падает чуть ли не на него, хотя на самом деле это было не так. Он дико закричал, прикрыл голову руками, хотел убежать прочь, но страх парализовал его, и ноги не послушались. Его воли не хватило даже на то, чтобы рухнуть на землю и защитить голову. Так он и застыл стоя. Вертолет ударился о землю. Взрыв с силой поднял Соколова в воздух и швырнул его на сук с обломанным концом, торчавший на стволе дерева. Обломок прошел сквозь живот депутата, не найдя никакого сопротивления. И его чёрный кончик вышел с другой стороны его тела. Рот Дмитрия Ивановича наполнился кровью, которая брызнула струйкой и потекла по подбородку. Глаза его открылись так широко, что в них можно было смотреться как в зеркало. В лесу занимался пожар.